Глава третья. Прошлое прячет звезды, в сумерке и туман. Раньше все было просто, раньше всегда был март. Жаркий вагон, плацкартный, краснодарский край, бусы из крышек фанты, вкусный клубничный чай. Помню уборки в классе, фото, десятый А. Тридцать секунд до Марса, Скорпион, Себе два Помню у школы, ростень, зелень, магазин. Раньше все было просто. Я тебя не любил. Джек Абатуров. Арсений, понедельник. Мы прощаемся на парковке и желаем друг другу хорошего дня. Зарубежной литературы в расписании сегодня нет, и я этому рад. Мне нужно прийти в себя и разобраться в собственных мыслях. Не краснее, ежеминутно от случайных взглядов, показательный, и от своих бесконечных загонов. Продолжаю теряться в догадках, зачем ему все это. «Не похоже, чтобы куратор на меня запал. За то время, что мы были рядом, Андрей не сделал ни одной попытки ко мне подкатить. Скорее всего, ему просто скучно, либо он замаливает у мироздания какие-то свои грехи». Первой парой стоит философия. И все-таки мы немного опоздали, звонок как раз звенит, сотрясая своей безбожной какофонией пространство аудиторий, коридоров и лестничных пролетов. И когда я захожу в аудиторию, все, за исключением преподавателя, уже на местах. Входя, тут же напарваюсь на три взгляда, устремленных на меня. Они прожигают во мне дыру». Смиряю их холодным, ответным и, минуя свое привычное место рядом с Леней, устремляюсь к последней партии, которая каким-то чудом сегодня абсолютно свободна. Старательно делаю вид, что мне нет никакого дела до происходящего. Но дыра вот она. Осталась. Ее так просто не залатать. Проходя мимо, замечаю, как олеют розами щеки Алисы, придавая ей какое-то особое очарование». Вижу легкое смятение в ее грустных глазах цвета корицы. Так и хочется подойти к ней и обнять, наплевав на двух неприятных мне личностей. Но боюсь в итоге быть вовлеченным в объяснения, оправдания, извинения. К этому в данный момент я совершенно не готов. Так и сажусь на новое место, игнорируя расстроенный взгляд Алисы. И чувствую себя из-за этого придурком, полнейшим идиотом. Пара тянется бесконечно, невыносимо долго, впрочем, как и весь учебный день. Литература, литература, литература. Русская литература, литература античная. А я бесцельно втыкаю через окно в небо цвета беспросветных январских снегопадов. Вяло, пытаясь вникнуть в материал. То вязну в своих мыслях, теряя нить рассуждений, то старательно пишу в выданном мне Андреем блокноте. Мои тетради остались лежать дома на письменном столе. Под конец дня, устав бороться с собой, лезу в телефон и залипаю на яркую олиповатость Инстаграма и Твиттера. Но это не помогает, потому что по сравнению с цветными картинками любимых пабликов, собственная жизнь кажется мне бесцветной и бесполезной. «Где же ты шлялся?» Добравшись домой, я мечтаю только об одном — Скорее лечь в постели отключиться. Хотя бы полчаса или лучше час не думать ни о чем и ни о ком. Нервотрепка последних дней окончательно выбила меня из равновесия, но мечты о забвении так и остаются мечтами, потому что дома меня встречает отец, как-то неожиданно быстро вернувшийся из командировки. Я был в универе. Без рюкзака так вышло. Он хватает меня за плечи, впиваясь пальцами в кожу и встряхивает. — Говори. — Да какая тебе разница? Не надо делать вид, что тебя это ебет. — Это потому, что я запретил тебе спать с парнями, да? — Что да? — Завидно, да? Не бойся, сам мечтал попробовать, но так и не решился, трус. Я в жизни не получал по лицу наотмашь. Больно, но перетерпеть можно. Щека вспыхивает пожаром, а я отлетаю к стене ребрами в батарею. Вот это уже адски больно. «По-прежнему ничего криминального, но кажется, что что-то там внутри я себе раскрошил». А он просто молча выходит из моей комнаты и не знает, как сильно я хочу, чтобы он исчез из моей жизни. «Пусть я веду себя как последний псих, напрочь игнорируя инстинкт самосохранения, пусть несу херню, пусть, но ведь он же чуть не убил меня». Вряд ли, конечно, это было преднамеренно. Скорее всего, я просто вывел его из себя, и он сорвался, просто не рассчитал силы. А что бы было, если бы я ударился об эту старую чугунную батарею головой? Наверняка раскроил бы себе череп. Так что я еще легко отделался. Правда, позвоночник горит, будто вдоль него прошлись ножиком для колки льда. Отползаю от батареи и оборачиваюсь. На белой краске красные маски. Выворачиваю руку так, чтобы дотянуться до саднящих позвонков. Так и есть, спина кровит. Царапины? садины. Сколько их? «Три, четыре. Отдергиваю руку. Больно. Не знаю, от чего больше. От разодранной спины или от того, что отец поднял на меня руку. Почему он так меня ненавидит? Но и я хорош. Не знаю, как это у меня вырвалось и думаю ли я так на полном серьезе. Сжимаю челюсти, чтобы не заскулить, и еще раз касаюсь ран. Вроде ничего смертельного. Надо продезинфицировать». Пытаюсь встать на ноги и тут же опускаюсь на колени от обжигающей боли. С позвоночником шутки плохи. Ладно, как-нибудь. И спать. Вторник. Соскребать себя с постели утром приходится усилием воли. В борьбе с желанием остаться дома в коконе из одеяла, отгородившись от всего остального мира. Школьный автобус с его вечной давкой становится для меня настоящим испытанием. Приходится быть на стороже каждую минуту в ожидании тычка в многострадальную спину. В универ я добираюсь вовремя, это хорошо. Если учесть, что первой парой в расписании у нас стоит зарубежная литература, мне нужно время, чтобы смешаться с толпой и избежать излишнего внимания со стороны куратора. И это мне почти удается, за исключением того, что его взгляд ненадолго задерживается на моей подбитой скуле». Теперь надо приноровиться правильно дышать, чтобы ребра не сводило судорогой от каждого вздоха. В принципе, сидеть почти терпимо. Внимательно слушаю преподавателя, стараясь отвлечься от болезненных ощущений. Покачиваю ручку между средним и указательным пальцами. Все хорошо, но она выскальзывает и катится по столешнице, к краю стола. Дергаюсь, чтобы не дать ей упасть, и сразу понимаю, что пиздец. В моей голове материализуется всего лишь одно слово — И именно это. Только-только затянувшиеся рубцы на спине лопаются, и я чувствую, как по спине течет липкое и теплое. Гадать и ждать, промокнет ли насквозь так не кстати выбранное мной светлое худи, я не могу. Поднимаю руку, чтобы отпроситься. Мне нужно выйти из аудитории. В глазах преподавателя читается удивление, но он кивает, разрешая. По проходу стараюсь идти медленно чтобы каким-нибудь неосторожным движением не спровоцировать настоящего скандала. До туалета я должен дойти спокойно, а там разберемся. В туалете пусто, снаружи из открытой форточки доносится чей-то смех. Я понимаю вдруг, как давно не смеялся. Задираю худи до шеи и пытаюсь оценить масштаб бедствия в зеркале. Кровит, но не сильно. На майке несколько пятен. У тебя вся спина в садинах, довольно глубоких. — Ну, конечно же, только вас и не хватало для полного счастья, дорогой куратор. — Глупости. Стиснув зубы, тяну кофту вниз. Он опережает меня и самым наглым образом оттягивает ткань толстовки вверх. Внезапно уши закладывает, и сердце бьется совсем не в груди, а долбится от виска к виску, заставляя меня вжаться плотнее в край раковины. Хочу только одного, чтобы он перестал смотреть. — Это просто царапины. — Еще скажи, что ты даже обезболивающих не принял. Кто это тебя так? С лестницы упал. И это тоже лестница оставила. Он снова разглядывает синяк на моей скуле, а я старательно отвожу взгляд, лишь бы не встречаться с ним глазами. Неважно. Это твой отец? Молчу, а самого начинает потряхивать. Да ответь же. Да. Пиздец. Не выражайтесь, Андрей Михайлович, и не переживайте. Всего лишь побочные эффекты родительского воспитания. Коротко и без эмоций. Чтобы он отвязался, чтобы ушел, чтобы даже не думал меня жалеть. Поехали. Хмуро и требовательно. И я вдруг совершенно точно понимаю, что никуда он не уйдет. Мне так отчаянно хочется сбежать. От него, от его вопросов, его заботы. Куда? Сейчас же пара. У вас, кстати. Твое рвение к знаниям похвально, Арсений но я не хочу, чтобы ты вырубился на этой самой паре, как вчера в кафе. Я несу за тебя ответственность, если ты не забыл. У меня рюкзак в аудитории остался. Все еще упираюсь, но потихоньку сдаю позиции. Уверен, друзья не дадут пропасть твоему добру. Поехали. В который раз хочу возразить, что никакие они мне не друзья. Но от чего то умолкаю. Он еще упрямее меня, и вряд ли мне удастся его переспорить. Пойдем. «Моя машина на парковке».